Раймонд. Упёртая ведьма по имени Ангелина замуж за меня категорически не хотела, как с невозмутимым видом передал Лайон, буквально слово в слово. Он наглый баран, ухаживать не умеет. Какой замуж? Я ж прибью его сразу после свадьбы, как только гостей проводим. Не сказать, чтобы я сильно огорчился, сидя в своем кабинете за массивным столом с чашкой давно остывшего чая. Но оскорбился, да, до глубины души. Наглым бараном меня еще никто, даже самые злейшие враги, не осмеливался называть. Лайон, развалившись на кожаном диване напротив, с хрустом грыз очередное яблоко, небрежно оставляя огрызки на резном дубовом подлокотнике. казалось Его это забавляло. И что вообще значит? Ухаживать не умею. Кто вообще выдумал, что за такими колючими ведьмами надо ухаживать? Нет, я могу, конечно, формальности соблюсти. И букет редких лунных лилий преподнести. Она потом из них целебной, а может, и ядовитый отвар сварит. И фамильное колье с сине-зелеными изумрудами размером с голубинное яйцо подарить. Но Лайон, этот проныра, утверждал, что этой дурной ведьме нужны были совсем другие, земные ухаживания. Ты не забывай, главное, она долго, очень долго прожила в совершенно другом мире. Он метко швырнул огрызок в плетенную мусорную корзину в углу, не промахнувшись. Там у них принято ухаживать по строгим, дурацким правилом, ну, примерно, как ты с местными аристократками. Приглашаешь на пышный бал, даришь дорогие духи в хрустальных флаконах, болтаешь о скучнейшей поэзии и погоде. Я поморщился, чувствую, как знакомая злость горячей волной поднимается к горлу. На столе передо мной лежала развернутая карта княжества, густо испещренная красными крестами и яростными пометками о проделках старых раз. Каждый отчет горел у меня в руках. Цверги, эти подземные пройдухи, рыли норы везде, где чуялся запах металла. Они прорыли глубокий тоннель, прямиком под конюшней графа Аристара Уканского. Однажды утром несчастные лошади дружно провалились по колено в размякшую землю и начали панически ржать. Граф был в бешенстве и потребовал от свергов немедленных объяснений. Те лишь глупо хихикали, почесывая закопченные бороды и самодовольно указывали на свои новые сияющие запасы золота. Русалки в спокойной реке Серебренки откровенно издевались над рыбаками, выныривали из мутной воды с полуразложившимися рыбами в острых зубах и хохотали пронзительно, как злые морские чайки. Однажды один отчаянный смельчак попытался поймать сетью одну из них. Она лишь оскалилась в усмешке и утянула его за собой в темную глубину. Больше бедолагу никто не видел. Только шапка всплыла. Феи же, мелкие и зловредные, повсеместно облюбовывали теплые кухни и темные кладовые. Они воровали драгоценный сахар-песок, оставляя вместо него горький, пахнущий гарью пепел. А в муку, предназначенную для выпечки, подмешивали лепестки ядовитых роз, отчего хлеб пах так сладко и маняще, что даже самые голодные жители деревни не могли устоять перед соблазном. Но когда они, облизываясь, пробовали его, их ждало жестокое разочарование. Вместо сладкого угощения их ожидало невыносимое горечь и судороги. Я перечитывал все эти тревожные донесения, сжимая пергамент в кулаках, и с каждым часом яснее понимал, мне отчаянно нужна ведьма. И не какая-нибудь заурядная знахарка, а конкретная, упрямая, сильная. Мне нужна именно Ангелина. Ведь только она, с ее дерзкой кровью бога войны, была способна по-настоящему справиться со своенравными старыми расами решительно изгнать их со своей, а значит, и моей территории. Ведьма не аристократка. Рявкнул я вдруг, не в силах сдержаться, и ударил кулаком по столу так сильно, что тяжелые хрустальные чернильницы задребежали от удара, едва не опрокинувшись. Она даже платье нормальное надеть не может, ходит в этих своих мешковатых нарядах. Лайон лишь медленно поднял густую бровь, словно услышал нечто забавное, и достал из кармана камзола горсть грецких орехов, щелкая их крепкими зубами. С невозмутимым видом и ловя скорлупки ладонью, он продолжал спокойно наблюдать за моей истерикой, будто за представлением скоморохов.